гигантских присмыкающихся люди привычно относят к динозаврам. Хотя с научной точки зрения это не точно. Некоторые динозавры по размеру были не больше курицы, а некоторые гигантские присмыкающиеся не являлись динозаврами. Слово «динозавр» происходит от греческого «дейнос» – ужасный, и «саурос» – ящерица, ящер. То есть динозавр – это ужасный ящер, какими они в действительности и были. Это название было впервые дано английским природоведом и естествоиспытателем Ричардом Оуэном. Самым страшным из динозавров был тиранозавр Рекс. Длиной почти 14 метров он возвышался, как жираф, на своих огромных и мощных задних лапах. На конце его головы длиной в метр 20 сантиметров располагалась пещероподобная пасть, с из 30-сантиметровых зубов. Это был самый крупный плотоядный из всех когда-либо существовавших на Земле. Греки называли словом «тираннос» любого единоличного правителя, который был выходцем из народа, как современные диктаторы, а не получил власть по наследству за счет принадлежности к древнему царскому роду. Тиран вовсе не обязательно был худшим правителем, чем наследственный царь. Однако в 510 году до нашей эры жители Афин изгнали последнего правившего тирана Гиппия и установили демократию. После этого отношение к тиранам стало в целом отрицательным, как у нас, королям после свержения Георга III. В таком же смысле слово «тиран» употребляется и сегодня. Хотя, конечно, слово «тираннос» в его первоначальном значении было бы точнее перевести как «повелитель» или «хозяин». Поскольку «рекс» по латыни значит «царь», то «тираннозавр» «рекс» означает «царь и повелитель ящеров». Это очень удачное название, так как уже если и был в то время царь зверей, то им был точно именно он. Дирижабль. В 1782 году два французских изобретателя, братья Жозеф-Мишель Монгольфье и Жак-Этьен, Монгольфье, развели огонь под большим мешком с отверстием внизу и наполнили этот мешок теплым воздухом. Теплый воздух легче холодного. И за счет этого наполненный теплым воздухом мешок поднялся вверх, положив начало воздухоплаванию. Этот мешок был первым воздушным шаром, который по-английски называется баллон. Это слово имеет то же происхождение, что и слово «бол», означающее «шар», Мяч. Окончание «он» в слове «баллон» подчеркивает большой размер. И действительно, воздушный шар – это, в конце концов, всего лишь большой шар. В 1852 году другой французский изобретатель Анри Жифар сумел установить паровой двигатель на гондоле, имевшей форму сигары, дав таким образом возможность управлять движением даже против ветра. Новый шар получил название управляемый воздушный шар. По-английски дирижабль, баллон, от латинского диригера, управлять. Это название сократили, и новый шар стали называть дирижабль. Наибольший вклад в практическое использование дирижаблей внес немецкий изобретатель граф Фердинанд фон Цеппелин. Он разработал легкий алюминиевый каркас внутри которого мог наполняться воздухом шар, что позволило создавать гигантские дирижабли. В его честь такие управляемые воздушные шары были названы цепелины. Наиболее известным и успешно используемым из них был воздушный шар граф цепелин, на котором многократно пересекали пространство над Атлантическим океаном, а также было совершено кругосветное путешествие. Другим распространенным названием дирижабля, было воздухоплавающий корабль, по-английски «airship». Действительно, дирижабль плывет по воздуху так же, как передвигается по морю обычный корабль. В 1903 году впервые в воздух поднялась и совершила полет машина без помощи шара, наполненного кислородом. Вся изюминка заключалась в том, что машина была тяжелее воздуха. Как же она держалась? За счет движения воздуха под его плоскими крыльями. Вы догадались, что речь идет о самолете, который по-английски назывался plane, от латинского planus, плоский, ровный. Это же слово на английском означает также плоскость, крыло самолета, плоский.